Глава 13. Не знаю, чего ожидала от этой академии. Возможно, смеси Хогвартса и школы магии с острова Рок. В голове попеременно мелькали кадры то из фильмов про Гарри Поттера, то из «Волшебника земноморья», когда я, затаив дыхание, переступила порог. Шла с опаской, при этом жадно оглядываясь по сторонам, чтобы всё хорошенько запомнить. Но чем дальше шла, тем больше меня охватывало разочарование. Нет, поначалу всё было просто великолепно. За стенами замковый комплекс поражал воображение красотой и величием. Все эти сверкающие на солнце шпили, реющие вымпелы с королевскими гербами, зубчатые башни с узкими окошками. Но стоило войти в главный корпус, и меня словно выбросило из сказки. Обычные серые стены, обычный каменный пол. Даже двери. И те были обычными. Ни картин, ни лепнины, ни позолоты, ни магии только непонятные светящиеся шары под потолком. Я вертела головой, а внутри ширилось чувство, что меня обокрали. Оно стало ещё сильнее, когда в одном из безликих коридоров, куда я свернула вслед за своими провожатыми, мимо нас прошмыгнула толпа студенток. В своих длинных балахонистых платьях с закрытым горлом и узкими рукавами они напомнили мне католических монахинь. Для полного сходства не хватало только рогатого головного убора но его с лихвой заменил средневековый НН. Выглядел он, как высокий конус, натянутый по самые брови. Конус этот был таким же чёрным, как платье, а с его верхушки спускалась чёрная газовая вуаль. Под этой вуалью невозможно было разглядеть лица девушек. Но больше всего меня напрягло то, как быстро и бесшумно они проскользнули мимо, будто призраки или тени. Я невольно передёрнула плечами» только не говорите что мне тоже придется все это носить пробормотала невольно косясь след подругам по несчастью это облачение скрывает лейву от нескромных взглядов отчеканил олов явно повторяя чужие слова от чьих взглядов фыркнула я от учителей что ли учителя тоже маги резонно заметил парень и не все из них женаты я прикусила губу обдумывая услышанное «Хочешь сказать, что могут и покуситься на мою честь?» «Хватит болтать», — рыкнул Арден. Мы поднялись по широкой лестнице, единственным украшением которой были резные балясины, и свернули в ещё один коридор. Здесь оборотень постучал в дверь, обитую красной кожей, а у меня засосало подложечкой. Захотелось немедля рвануть назад, прочь от этой двери. Словно почувствовало что-то, Арден крепко сжал моё плечо. Я попыталась вырваться, но дверь открылась, и подлый оборотень толкнул меня через порог. Я зашипела от злости. В первый момент показалось, что меня втолкнули в чёрную дыру. Так темно было вокруг. Но через пару мгновений глаза привыкли к слабому свету, и я поняла, что нахожусь в большом помещении, центр которого занимает массивный письменный стол. Стол был завален бумагами. Над ним висел светящийся шар, всего один и не очень яркий. А с другой стороны, лицом ко мне, в респектабельном кожаном кресле сидел мужчина. Пока я озиралась с открытым ртом, он спокойно за мной наблюдал. Но когда я во все глаза уставилась на него, незнакомец сложил пальцы домиком, подпёр ими подбородок и произнёс тонкой ухмылкой. «Хороший улов, охотник. Скажи, Балдора, пусть одвоит плату за Лееву. Ты заработал». Арден, который всё это время молча стоял рядом со мной, Коротко кивнул и развернулся к двери. Я инстинктивно рванула за ним. «Стой! Я тут не останусь!» Дверь открылась. Мощная фигура оборотня шагнула в прямоугольник света, где ждали Олов и Ландер. А я поняла, что не могу двинуться с места. Неведомая сила держала меня. «Не торопись!» Незнакомец мягко скользнул из-за стола. И эта мягкость напугала меня ещё больше. Мужчина двинулся ко мне. Он был высоким, худощавым, одетым в плотно облегающий чёрный костюм с белыми кружевными манжетами и таким же воротничком. Когда он приблизился, я смогла разглядеть его лицо. Чистая кожа, тонкие, почти женственные черты, чёрные блестящие волосы, мягкой волной ложащиеся на плечи. Я бы сказала, что он красив. Но впечатление портили резкая линия рта и жёсткое, почти жестокое выражение в глазах. Совсем как у того маркиза. «Думаю, сначала нам стоит познакомиться». Под тонкими губами блеснули крепкие белые зубы. «Раунен Делианарис. Но отныне ты будешь называть меня ректор Делианарис или господин ректор, Инна. Я правильно прочитал твое имя?» «Если бы я могла, то попятилась бы, потому что этот мужчина меня пугал. От него веяло запредельной жутью и холодом. Прочитали?» переспросил их хриплым голосом, пока лихорадочно думала, что же делать. Где прочитали? «В твоих мыслях, Инна». Он скупо ухмыльнулся. «А у меня весь дух вышибло вон. Так этот ректор ещё и мысли читает?» «Конечно. Моя специализация — ментальная магия. Я могу не только мысли читать, но и внушать то, что мне нужно. Но не бойся. Пока ты ведёшь себя правильно и не доставляешь хлопот, тебе не о чем беспокоиться». Я нервно сглотнула. «Это не Арден, на которого можно злиться или обижаться. С этим типом не поругаешься, доказывая свою правоту. Не огрызнёшься. Он живо мозги вправит, даже не прикасаясь к тебе. Что ж, мне срочно нужно придумать, что делать дальше». «Конечно придумаешь», — осклабился он, вызвав волну мурашек на моей коже. «Я даже не сомневаюсь в этом. А пока давай вернёмся к твоему оформлению. Садись». Взмах руки, и меня словно ветром снесло. Я не успела и глазом моргнуть, как оказалось, сжатой в кресло, стоящее возле стола. Но не то большое кожаное, в котором сидел жутковатый ректор. Моё кресло было на порядок скромнее. Видимо, стояло то для посетителей. «Итак». Дилионарис расположился напротив меня и подтянул к себе пухлый грозбух. «В нашем мире у тебя нет ничего, кроме имени». Все связи с прошлой жизнью оборвались в момент Перехода. Вернуться назад ты не сможешь, так что даже не думай об этом. Но если будешь прилежно учиться и вести себя как подобает хорошей Леве, сможешь составить блестящую партию. В Арбадоне достаточно перспективных магов, готовых отдать состояние за любую из вас. «Так себе перспектива», — пробормотала я. «Что же останется бедному магу, если он отдаст всё состояние?» «Только Лейва?» «Если маг сколотил состояние без Лейвы, то с Лейвой он сколотит его в два раза быстрее». «Ректор одарил меня предупреждающим взглядом». «Я знаю, о чём ты думаешь. Смирись, и в будущем тебя ждёт приятная и сытая жизнь». «А если не смирюсь?» «Насыпилась я, тоже сверляя его взглядом». Храбрости придавал тот факт, что раз уж меня сюда доставили и столько раз спасали во время пути, «Следовательно, я ценный товар, и убивать меня ректор не будет. По крайней мере, прямо сейчас. А значит, можно и понаглеть». «Думаешь, сможешь сбежать? Попробуй. Будет даже забавно наблюдать за тобой. Только предупрежу, вокруг Сартога лежат сплошные болота. Они тянутся на многие лиги, до ближайшего жилья две недели пути. Но вряд ли ты туда доберёшься, ведь в болотах живут василиски и гоблины». Первые плюются ядом, который превращает в камень всё живое. А вторые — просто мерзкие и безмозглые существа, но большие любители человечины». Я передёрнула плечами, в красках представив всё, о чём он говорил, и тут же возразила. «Что-то я не заметила никаких василисков или этих людоедов, пока ехала сюда». «Потому что оборотень вёл вас волчьими тропами, особыми путями, которые видят только такие, как он. Хочешь попробовать выбраться из академии?» «Что ж, я даже не буду мешать. Но прежде чем сделать глупость, подумай. Спасать тебя никто не будет, а жизнь одна. Готова ли ты рискнуть?» Вместо ответа я молча уставилась на свои руки. Длинные рукава прикрывали магические браслеты. Но я знала, что они никуда не делись. Они там, на моей коже, сверкают, переливаются, сдерживают мою силу, пользоваться которой я толком и не умею. Даже если ректор привирает, чтобы запугать, идти-то мне некуда. Арден бросил меня, это факт. И даже Олаф с Ландром не помогли. Для этих двоих я вообще просто болтливый товар. Вот сбыли срок, получили деньги, а теперь один женится сразу и лавку откроет. Заживёт с молодой женой в своё удовольствие. А второй отправится с охотником ловить новую лейву. Ненавижу их. Слёзы подкатили к глазам, И я шмыгнула носом, но тут же опомнилась. Потеряв голову, по волосам не плачут, — говорила моя бабушка. Вот и я не буду плакать. Лучше подумаю, как получить максимум выгоды из всей этой ж. А вот это направление мысли мне нравится. Жесть в глазах мужчины немного смягчилась. «Люблю умных женщин. Протяни руки». Последнюю фразу он произнёс таким властным тоном, что я и опомниться не успела. Как выполнила приказ? Делианарис коснулся моих запястий. На мгновение кожа онемела а затем от локтя до кончиков пальцев пробежал холодок. «Что вы сделали?» Нахмурилась я и отогнула рукав. Узоры были на месте. Только и серебряных стали золотыми. «Перенастроил браслеты. Для учёбы тебе понадобится доступ к магии, так что он у тебя теперь есть. Но...» «Это но?» заставила меня замереть и притихнуть разбушевавшуюся фантазию. «Использовать свои силы ты сможешь исключительно на уроках, с разрешения и под пристальным наблюдением учителя. Любая попытка сделать это в другое время будет строго караться. Всё поняла». Он нагнулся ко мне, нависая и подавляя своей ужасающей аурой. Я быстро кивнула и с облегчением выдохнула, когда ректор откинулся на спинку своего кресла. Дилионарис улыбнулся. «Вот и умница. Не создавай мне проблем, и я позабочусь о твоём будущем. Вот твой проводник». Он щёлкнул пальцами и перед моим носом затанцевал красный светящийся шарик размером с теннисный мячик. «Он покажет, куда идти. До встречи на вступительном испытании». Из кабинета ректора я вышла настолько оглушённой, что даже не сразу осознала. Это было собеседование и оно закончилось. Теперь я снова стояла в сером коридоре, освещаемом всё теми же люстрами в виде шаров. Они вдруг мигнули и начали светить в два раза слабее. Похоже, включился ночной режим. И без того депрессивный интерьер стал ещё более гнетущим. Надо ли говорить, что моя дальнейшая жизнь виделась такой же серой и беспросветной. Перед глазами замигал красным маячком, выданный ректором шарик, а потом ринулся в это серое будущее. Я вздохнув, последовала за ним. Двигался он так быстро, что мне пришлось почти бежать следом. Сначала я удивилась, что в коридоре кроме меня никого нет, а потом вспомнила черное платье, закрытое его лица, и подумала, что здесь, наверное, строгие правила, и к прогулкам после отбоя это тоже относится. Ну, прямо летний лагерь. Только вместо теплого моря вокруг непроходимые болота и охотчики до человечины гоблины. Хотя. Были у меня сомнения. Обо всей этой жути я узнала из слов ректора. Но не мог ли он преувеличить действительность, чтобы у меня точно не возникло мысли сбежать?